Часть первая. «Этот черно-белый мир». Глава первая. «Освоил подарок», называется. Я обвел взглядом вываленный на стол содержимое подсумка и ошарашенно помотал головой. «И в чем проблема?» Спокойный, разве что чуть окрашенный недоумением голос соседа в голове, встряхнул меня, выводя из ступора. Мысли, разбежавшиеся было от одного вида дедового подарка устаканились и даже, кажется, закрутились быстрее. «Проблема?» «Это, брат, не проблема. Это полный...» От волнения я заговорил вслух. «То, что ты видишь, то есть мы видим, это так называемая жидкая благодать. Но тут есть два момента. Первый...» Эликсир с таким названием готовят только святые отцы, и они очень не любят, когда кто-то лезет в их епархию. И это бы еще ничего, все-таки доказать, что эликсир произведен ни в одном из монастырей, невозможно. Но тут вступает в силу второй момент. Я сейчас приоткрою одну склянку, а ты попробуй ощутить эманации ее содержимого. Покрытый белоснежным узором изморози. Фиал щелкнул прижимным рычагом, а в следующую секунду я вновь запер склянку. От греха. Тьмой прет. В тоне соседа послышалось неподдельное удивление. Именно. Это так называемая черная благодать. Запретная штука, которую некоторые ухари, вроде моего деда, делают из вытяжки соков доброй сотни искаженных трав, И еще хрен знает чего. Но тоже совсем не светлого окраса. В отличие от обычного эликсира, который можно использовать в совершенно разных целях, эту дрянь применяют только ходоки во время вылазок в гнездовье, чтобы скаженные твари на их присутствие не реагировали. И темные для каких-то своих ритуалов. Собственно, из-за последнего он и запрещен повсеместно. Откуда деду известен этот рецепт, ума не приложу. Но вообще можно сказать, что у меня в руках сейчас готовый приговор, как минимум на десяток лет очищения в одном из горных монастырей. А если старый с рецептом спалится, инквизиторы его казнят без пролития крови и отпивания, как отступника, поганая смерть. Брось бяку, безапелляционно потребовал сосед. Ну уж нет. Я даже головой помотал. Такую роскошь выбрасывать — все равно, что собственную удачу в карты проиграть. С этим эликсиром можно даже в городские подземелья в одиночку лезть. Ни одна тварь не тронет. По крайней мере, на верхних уровнях. А ниже забираться я не дурак. Эх, может, действительно завтра на выход, а? Дух не ответил. За ним вообще водится такая привычка внезапно замолкать, чуть ли не посреди разговора. Не часто, правда, но бывает. И ладно, у меня тоже дела есть. Теперь с получением подарка деда придется перекраивать планы на выход. А для этого следует не только прикинуть свои новые возможности, но и в предоставленный им список благодарностей заглянуть не помешает. Уж в чем-в чем, а в бескорысти старого не упрекнуть. За свои творения он всегда берет по высшей планке. И пусть качество артефактов, и боевых эликсиров его производства стоит, каждую уплаченные за них монеты, но то деньги. А мне придется расплачиваться добычей. И зная деда, в списке будут не просто редкие и дорогие, а труднодобываемые ингредиенты. Можно сказать, «Смертельно трудные». Впрочем, эликсир того стоит. Как и ожидалось, список совсем не напоминал перечень продуктов, которые можно купить на базаре. Одно хорошо. Вопреки моим ожиданиям, среди требующихся деду ингредиентов не было ничего сверхопасного. Искаженные травы, которые можно найти после любого прилива, не углубляясь в руины, части тела измененного зверя — хищного, как и все искаженные твари, но обитающего на поверхности, а значит, не такого опасного, как подземные обитатели. Которых и не заметишь, пока они не впрыснут в тебя какой-нибудь хитровымудренный яд. Хотя... вру. Вот один из пунктов списка. «Брюшко бледного паука». «Зачем, интересно, старому понадобилось аж два десятка ядовитых желез этой гадости?» Да, поторопился я радоваться легкости исполнения задания деда. Погречился. Бледные пауки водятся только в западной части руин. Это не городские подземные лабиринты, конечно, но тамошние подвалы тоже не место для отдыха, и всякой гадости в них хватает. А уж пауки это вершина тамошней пищевой цепочки, как выражается мой сосед. А что я о них помню? Восемь конечностей, шесть длинных многосуставчатых лап, и две свернутые плети стрекала вместо четвертой задней пары. Крепятся к небольшому округлому телу, способному становиться почти плоским, охотятся из засад, удар плети с легкостью вспарывает кожаный доспех, а яд убивает человека за несколько секунд. Мало. Где тут мой справочник? Порывшись в шкафу, я выудил из его недр небольшую шкатулку, в которой хранятся мои немногочисленные сокровища. Открыв кодовый замок, вытащил обрамленную металлической рамкой полупрозрачную пластину личного дневника и, проведя пальцем по матовой поверхности с изображением щита пятикрестника, тяжело вздохнул. И чего только не хватало современникам моего соседа, когда у них были такие артефакты. И ведь видно, что это не игрушка для богатеев, вполне обычный предмет обихода, как ложка или нож. Правда, это было раньше. Сейчас такой дневник стоит 5-6 сотен золотых, и это при том, что на сотню в Ленбурге можно полгода прожить, ни в чем себе не отказывая. Пластина осветилась мягким, почти незаметным светом, и по ее поверхности побежали непонятные символы. Миг, и вместо строчек какой-то абракадабры я вижу несколько схематичных черных картинок-значков на белой панели. Ага, вот он. Палец коснулся одной из картинок, и на пластине развернулся справочник бестиарий. «Удобная вещь». Можно не только почитать сведения о различных созданиях тьмы и способах их добычи, но и увидеть изображения тварей. А еще здесь есть возможность редактировать описания и добавлять новые статьи, даже снабжая их собственными картинками. Фотографиями, как называет их мой сосед. И делаются эти самые фотографии с помощью самоводневника. Так, бледный паук. «Вот он. Теплокровный. Уже хорошо. Значит, незамеченным не подберется. Тут мои очки придутся очень кстати. А вот то, что он сам обладает тепловым зрением, это уже хуже. С другой стороны, а как ему еще ориентироваться в отсутствии света? Радиус атаки до 3 метров. Ничего себе. Длина устрекал. Чувствителен к резкому перепаду температур». Это означает, что лучше всего бить его либо огнем, либо льдом. В этом случае даже прямое попадание не обязательно. Но в моем случае огонь не подойдет. Сразу можно ставить крест на трофеях. А это не только ядовитые железы по заказу деда и лапы, которые охотно возьмут в любом трактире Ленбурга, но и кладка яиц и паутина. Правда, на последнее можно рассчитывать только если наткнусь на гнездовье. А там пауки обычно обитают по три-четыре десятка, если верить бестиарию. А ему можно верить. Я ведь только на покупку у ходоков обновления для него потратил уже больше двухсот золотых. Правда, и заработал полторы сотни. Кое-кому пришлись по нраву моей карты южной части руин. Ладно, с пауками разобрались. Буду работать ледяными зарядами. За одной Путину от клея избавлю. Судя по описанию, он от холода становится хрупким и ломким, легко и быстро счищается, а из самой паутины получаются неплохие изолирующие мешки для трофеев. Это хорошо. В Ленбурге такие мешочки в цене. Кстати, надо бы и насчет остальных возможных трофеев побеспокоиться. Что там на Западе водится? Сколько стоит? Прикину расходную часть и решу, что и сколько нужно будет собрать в выходе, чтобы не остаться в накладе. «Идем по магазинам?» «О, вот и сосед нарисовался!» «Не по магазинам, а по лавкам», — мысленно уточнил я. «Нечего нам на складах делать. Не те объемы, но я тебя понял». «Да, нужно пройтись. Наведаемся к алхимикам, зельеварам, да и в лавку заглянуть следует». У меня ледяных болтов к арбалету почти не осталось, да и бомб нет. А они в охоте на пауков ой как пригодятся. Не спеши, Ходок. Посмотри сначала, какие твари в тех местах водятся, помимо этих самых пауков. А еще лучше, выпиши их на листок, да прикинь, с чем против них выйдешь, если нечаянно наткнемся. А выписывать-то зачем, не понял я а когда сосед объяснил, чуть не покраснел от стыда. Ну да, мог бы и сам догадаться. Не буду же я в каждой лавке вытаскивать дневник, чтобы определить, водятся ли на моем маршруте те твари или растения, что требуются вот этому конкретному алхимику или зельевару. Работа с дневником заняла добрых три часа, и дело было не только в выписке возможных трофеев, на которые настоял сосед. Прокладка маршрута пусть и примерного, тоже отняло немало времени, даже несмотря на то, что более точно прокладывать путь я буду позже, когда наберу заказов. А подсчеты, связанные с закупкой необходимой экипировки? В общем, с постоялого двора я вышел, когда солнце уже перевалило за полдень, а жители города начали с нетерпением поглядывать на городские часы в ожидании, когда те пробьют два раза, знаменуя начало обеденного времени. И их можно понять. По той жаре, что установилась в окрестностях Ленбурга с самого начала лета, работать в разгар дня желающих немного. Пыльно, душно, и хочется только одного — укрыться в тени с кувшином холодного пенного. Ну, а мне это только на руку. Торговаться с разморенными от жары лавочниками куда проще. И начну я, пожалуй, с заказов. Сначала определюсь с тем, что нужно нашим алхимикам и их собратьям зельеварам, а потом уже отправлюсь докупать экипировку и боеприпасы. Травы, твари, травы, твари! В преддверии очередного прилива наши работники колбы и реторты, кажется, посходили с ума. Стоило мне только заикнуться о заказе, как на меня вываливали целый ворох всяческих «надо», «хочу» и, главное, «Как можно больше! А я не ломовик! Тонну припасов за раз не притащу!» «Вообще странно все это! То ли мне повезло, и я оказался первым ходаком в этом сезоне, озаботившимся заранее разжиться заказами, то ли здесь что-то не так!» «Не так, не так!» — подтвердил мое размышление хромой Зюит, от одного вида которого у меня появляется ощущение щекотки в мозгу. Это сосед так смеется. Хотя что смешного он нашел в этом насатом зельеваре с сальными волосами, вечно наряженным во все черное по церковной моде? Я не понимаю. «И не поймешь», — простонал дух. «Но зельевар же! зюйт, чтоб его! Южный! Почему хотя бы не норд? Это было бы логичнее». «Так что не так-то?» мысленно отмахнувшись от закатывающегося в хохоте соседа, спросил я Хромова. Тот криво усмехнулся. «Цеха договорились о прямых поставках. Ходаки сдают трофеи своему синдику, а уже тот передает заказы по заранее утвержденным спискам нам. Твердые цены, гарантия поставки — это все здорово, конечно. Но ты даже не представляешь, какая война идет у нас в цехе за каждый трофей». «Кому, сколько, когда?» «А ведь у каждого из нас свои планы, устаканенный процесс производства, а из-за этих новшеств придется все это ломать и перестраивать, что означает потерю времени и убытки». «Неужели все так серьезно?» — покачал я головой. Хромой в ответ пожал плечами. «И да, и нет. Не всякий алхимик или зельевар может безболезненно потерять сотню-другую золотых. Даже если в дальнейшем эта потеря вернется к нему старицей, Просто не хватит жировых запасов. Но есть ведь еще и ходоки-одиночки вроде тебя, не состоящие в цехе. Правда, ты действительно оказался первым, кто пришел к нам за заказом в этом сезоне. Так что не все так страшно. Этот цирк мы сможем пережить без особых потерь. А вот тебе я советую быть готовым к тому, что ваша вольница заканчивается. Время ходаков одиночек прошло. Сегодня цеховые подминают под себя централизованную торговлю с алхимиками и зельеварами, а завтра они заберут себе все, и вам придется искать заказчиков где-то на стороне. А это, как ты сам понимаешь... «Контрабанда», — кивнул я, — за которой власти Ленбурга по головке не погладят. «Именно!» «Контрабанда, столь люто ненавидимая нашим бургомистром, от которой рукой подать до больших неприятностей с церковью», — уточнил Хромой. Новости, сообщенные мне Зельеваром, не радовали. Я, конечно, не великий мудрец, но понять, что Зюит прав, это не мешает. Сыховые всегда относились к свободным ходакам с настороженностью и недоверием, считая, что мы отбираем их хлеб и не раз делали попытки подмять нас под себя. Но пока в кресле главы цеха алхимиков сидел прежний синдик, эти поползновения были обречены на провал. Старик великолепно понимал, что монополия цеха ходаков в конце концов приведет к росту цен на ингредиенты и вовсю противодействовал этим попыткам. Но, увы, год назад он покинул свой пост и занял место советника нашего бургомистра. А нынешний глава цеха не отличается предусмотрительностью своего предшественника и давно известен своим стремлением собрать всех ходоков под крышей цеха. Любыми способами и методами. Одно непонятно, как старый синдик мог допустить такое развитие событий, тем более находясь на должности советника. Хм, кажется, мне нужно кое с кем посоветоваться.